Настоящие художники «Вы добились значительных успехов», заметил художественный директор Лен Паладон, просматривая резюме Софии. София щурилась в лучах золотистого калифорнийского солнца, падающих на нее в огромные окна зала совещаний. Ей хотелось ущипнуть себя, чтобы убедиться в том, что это ей не снится. Она здесь. «Честное слово, в святая святых киностудии «Симафор Пикчерс» на собеседовании с легендарным Паладоном». Девушка облизнула пересохшие губы. «Я всегда хотела снимать кино». В самый последний момент она прикусила язык, не добавив «для семафора. Ей не хотелось, чтобы сложилось впечатление, будто она на грани отчаяния. Паладен, лет 30 с небольшим, был в удобных шортах и простой серой футболке с изображением человека с кувалдой в руках, загоняющего костыль в железнодорожную шпалу. Пионер использования компьютеров в кино, Паладен сыграл ключевую роль в написании самых первых версий программного обеспечения компании и стал режиссером «Мезозойской эры», первого фильма, снятого семафором. Вы одержали победу на конкурсе киносценариев за отроп, кивнув, продолжал Паладон. Вы получили отличное техническое и гуманитарное образование, у вас замечательные рекомендации от ваших преподавателей из кафедры киноискусства. Добиться таких результатов было непросто. На взгляд Софии художественный директор выглядел слишком бледным и уставшим, словно все свое время проводил в помещении, а не на ярком калифорнийском солнце. Наверное, ему и его аниматорам приходилось очень много работать, чтобы укладываться в жесткий график, предположительно, чтобы закончить новый фильм, чей выход был намечен на это лето. Я считаю, что нужно полностью отдавать себя работе. «Сказала София. На самом деле ей хотелось сказать Паладону, что она знает, что такое просиживать ночь напролет за монтажным столиком в ожидании завершения процесса визуализации, и все только ради того, чтобы первый увидеть на экране оживающий образ. Она была готова. Сняв очки, Паладон улыбнулся и достал откуда-то сзади планшет». Прикоснувшись к экрану, он протянул планшет Софии. На экране началось воспроизведение видео. «Был также и вот этот занятный фильмец, о котором вы не упомянули в своем резюме. Вы смонтировали его из кадров, нарезанных из наших фильмов, и он стал вирусным. Несколько миллионов просмотров за две недели, правильно? Вы доставили нашим юристам ту еще головную боль». У Софии в груди все оборвалось. Она всегда подозревала, что с этим могут возникнуть проблемы. Но когда ей на электронную почту пришло приглашение на собеседование от Симафора, она кричала и прыгала от радости, дерзнув поверить в то, что руководство компании каким-то образом пропустило эту маленькую шалость. София хорошо помнила, как пошла смотреть Мезозойскую эру». Ей было тогда 7 лет. Свет в зале погас, ее родители умолкли, прозвучали первые такты музыкальной заставки семафора, и она застыла в кресле. В течение следующих часов, сидя в темноте зала, зачарованная приключениями цифровых героев на экране, София влюбилась. Тогда она еще этого не знала, но впоследствии поняла, что никогда не сможет полюбить человека так, как полюбила эту кинокомпанию, которая заставляла ее плакать и смеяться, которая сняла «Мезозойскую эру». Фильмы семафора имели очень большое значение, и дело было не только в совершенных технологиях цифровой анимации и компьютерной графики, создававших изображения, превосходившие реальность. Но да, это были впечатляющие достижения, однако именно неприходящее умение семафора рассказать историю, вложить в фильм сердце, развлечь и затронуть шестилетнего зрителя вместе с шестнадцати и 60-летним превратили компанию в икону, достойную того, чтобы в нее влюбиться. Все фильмы семафора София пересмотрела по сто раз. Она последовательно покупала их во всех сменяющих друг друга цифровых форматах — видеодисках, сжатых файлах, файлах без сжатия, файлах высокого качества, повышенного качества и, наконец, суперкачества. Девушка знала каждую сцену посекундно, могла повторить по памяти любую реплику любого персонажа. Теперь ей даже не нужно было смотреть фильмы, она могла воспроизводить их у себя в голове. София окончила школу-студию кино и начала снимать собственные короткометражки, стремясь к тому, чтобы они вызывали такие же чувства, как и классика семафора. Прогресс в аппаратуре цифровой съемки позволил ей при малом бюджете добиться весьма зрелищных эффектов. Но сколько бы раз она не переписывала сценарий, И сколько бы ночей не просиживала за монтажным столиком, плоды ее усилий получались неуклюжими, смешными, нелепыми. София не могла смотреть их сама, не говоря уж о том, чтобы показывать другим. «Не опускайте руки», — сказал ей один из преподавателей, увидев ее сраженную отчаянием. «Вы занялись этим, потому что хотели создать что-то прекрасное». Но для того, чтобы добиться успеха в любом творчестве, требуется время, много времени. То обстоятельство, что в настоящий момент собственная работа вызывает у вас чувство ненависти, просто говорит о том, что у вас хороший вкус. А для настоящего художника хороший вкус – самый ценный инструмент. Берегите его. Когда-нибудь вы подниметесь на один уровень с лучшими из лучших. Когда-нибудь вы сотворите что-то такое, что покажется красивым вам самой». София вернулась к фильмам Симафора, разбирая их на кусочки и складывая вместе, стараясь определить, в чем их секрет. Теперь она смотрела их не для удовольствия, а чтобы научиться воспроизводить творческий процесс. Постепенно, поскольку у нее действительно был хороший вкус, София, помимо воли, начала находить в них крошечные изъяны. Фильмы семафора оказались не такими идеальными, какими она их считала. Тут и там в них попадались мелочи, которые можно было улучшить, а иногда и не мелочи, а что-то серьезное. София заглянула в самые темные уголки интернета, чтобы узнать, «Как взломать коды защиты авторских прав цифровых копий фильмов семафора загрузила их в монтажный столик и отредактировала в соответствии со своими новыми взглядами. А потом она села в темноте за своим компьютером и просмотрела отредактированную версию мезозойской эры. Когда фильм закончился, она кричала от радости. «У нее действительно получилось лучше!» Она сделала замечательный фильм еще более замечательным, приблизившись к совершенству. В каком-то смысле ей казалось, что идеальный фильм Семафора присутствовал всегда, но местами скрытый подвуалью, каковой являлась версия, выпущенная в прокат. А она, София, просто пришла и открыла спрятанную красоту. Ну как можно было не поделиться своим видением со всем миром? София была влюблена в красоту семафора, а красота хотела освободиться. Я, София поймала себя на том, что пытается оправдываться. Она упорно отказывалась думать о том, что скорее всего нарушила закон, просто выложив в интернет отредактированную версию. У нее не было готового ответа. Я так люблю фильмы семафора, девушка осеклась. Рассмеявшись, Паладон поднял руку. «Успокойтесь. На мой взгляд, это было блестяще. Я попросил отдел кадров связаться с вами не из-за вашего резюме, а потому что вы без спроса перемонтировали наше кино. Оно вам понравилось?» София не могла поверить своим ушам. Паладон кивнул. «Расскажите, что, на ваш взгляд, у вас получилось лучше всего?» София не колебалась ни мгновения, об этом она думала много. У семафора замечательные фильмы, но фантастические они только для мальчишек. Я переделала мезозойскую эру так, чтобы она стала фантастической и для девчонок. Паладон задумчиво посмотрел на нее. Девушка затаила дыхание. «Разумно!» — наконец промолвил он. «У нас работают в основном мужчины. Я повторял уже много лет, что нам нужно привлекать больше женщин. Я не ошибся на ваш счет. Настоящий художник сделает все, чтобы притворить в жизни свое видение, даже если ему придется работать с чужим творением». «Все готово?» Кивнув, София протянула Паладону пачку подписанных документов. Тот предупредил ее, что, прежде чем сделать предложение, хочет показать ей творческий процесс в семафоре, чтобы она поняла, где ей предстоит работать. Но сперва ей нужно было подписать драконовское соглашение о неразглашении коммерческой тайны. София не колебалась ни секунды. Взглянуть хотя бы одним глазком на то, как семафор творил свое волшебство, было ее самой заветной мечтой. Паладан провел ее по длинным коридорам, вдоль которых тянулись закрытые двери. София озиралась по сторонам, гадая, что могло находиться за ними. Просторные светлые помещения, где каждый сотрудник был волен оформить свой закуток по собственному желанию, дав выход созидательному потенциалу, Легендарные залы совещаний с разноцветными кубиками лего и японскими игрушками, призванными побуждать у художников и инженеров выделение творческих соков. Компьютерные залы с мощными вычислительными станциями, позволяющими воплотить в жизнь всю эту магию. Талантливые изобретательные художники, развалившиеся в удобных креслах, обменивающиеся друг с другом зародышами идей, что-то добавляя к ним, полируя их, превращая в конечном счете в сверкающие жемчужины. Двери оставались закрытыми. Наконец паладан остановился перед одной дверью и отпира ее ключом. Они с Софией шагнули в темноту внутри. Они оказались в проекционной кабинке небольшого кинозала. Выглянув в окошко, София насчитала в зале примерно 60 кресел, из которых около половины было занято. Зрители были полностью поглощены тем, что происходило на большом экране. Кабинку наполняло тихое жужжание кинопроектора. Неужели это, чувствуя, как в висках пульсирует кровь, София прижалась носом к стеклу окошка, так и не закончив свой вопрос. «Да», — подтвердил Паладен, — «это первая версия нашего нового фильма «Возвращение в мезозойскую эру». Он про то, как мальчик знакомится с динозавром и узнает вечные истины о дружбе и семье». София смотрела на яркие фигуры на экране, страстно желая оказаться в зале. Среди завораженных зрителей. «Значит, это предварительный показ?» «Нет. Именно так создается фильм». «Не понимаю». Подойдя к рядам мониторов в глубине кабинки, Паладон пододвинул два стула. «Садитесь. Я сейчас объясню». На мониторах медленно двигались пучки разноцветных линий, похожих на кардиограммы или показания сейсмографа. «Разумеется, вы понимаете, что кино является сложной машиной генерации чувств». София молча кивнула. «На протяжении двух часов оно призвано водить зрителя за руку по эмоциональным американским горкам. Взрывы смеха должны чередоваться с мгновениями скорби, восторженные взлеты должны сменяться пугающими падениями в бездну». Эмоциональная кривая фильма является его самым абстрактным представлением и самым фундаментальным. Это единственное, что остается в сознании зрителей после того, как они выходят из кинотеатра». София снова кивнула. «Это были прописные истины киноиндустрии. И как понять, что зрители следуют именно по той кривой, которую мы замыслили?» «Наверное, вы поступаете так же, как и любой рассказчик», — растерявшись, неуверенно ответила София. Паладон молча ждал. «И, наверное, устраиваете пробные показы, и потом кое-что подправляете», — добавила София. На самом деле сама она не верила в пробные показы считая, что именно целевые группы и изучение зрительской реакции и были той причиной, по которой другие киностудии выпускали такой мусор. Но она не знала, что еще сказать. «Ага», — наконец сказал Паладон, хлопая в ладоши. Но каким образом получить от зрителей на пробном показе обратную связь? Если опросить их после окончания фильма... Они дадут лишь самые общие ответы, а кто-то попросту солжет, сказав то, что, как ему кажется, от него хотят услышать. Если же заставить зрителей показывать свою реакцию в реальном времени, нажимая кнопки во время сеанса, они станут чересчур скованными. К тому же люди не всегда способны правильно разобраться в собственных чувствах. Под потолком кинозала висели 60 видеокамер. Каждая была направлена на одно конкретное кресло внизу. Во время демонстрации фильма камеры передавали изображения в мощные компьютеры, где они последовательно обрабатывались различными алгоритмами распознавания образов. Регистрируя едва различимые изменения лиц, вызванные расширением и сжатием кровеносных сосудов под кожей, Компьютеры отслеживали кровяное давление каждого зрителя, пульс и уровень возбуждения. Другие алгоритмы изучали выражение лиц, улыбки, усмешки, плач, нетерпение, раздражение, отвращение, гнев или просто скуку и безразличие. Измеряя движение определенных ключевых точек на лице, уголков губ, глаз кончиков бровей программное обеспечение различало тончайшие нюансы, например, между веселой улыбкой и улыбкой, вызванной симпатией. Эти данные, поступающие в реальном времени, накладывались на каждый кадр фильма, показывая эмоциональную кривую каждого зрителя в процессе восприятия фильма. То есть с помощью пробных показов вы можете подстраивать свои фильмы Чуть точнее, чем другие киностудии. Вот в чем ваш секрет. Паладон покачал головой. Большой семьи — величайший творец в истории кино. Он не просто подстраивает. Больше семи процессоров были соединены в вычислительную сеть в подвале главного корпуса семафора. Именно там и обитал Большой Семи. Названный так то ли по семиотике, то ли по семантике, точно сказать не мог никто. Большой Семи был алгоритмом, главным секретом семафора. Ежедневно Большой Семи генерировал ядра будущих высококонцептуальных сценариев, случайно выбирая вроде бы самые неподходящие предложения из базы данных. Ковбои и динозавры, тактика времен второй мировой войны в космосе подводные лодки на марсе, романтическая комедия с кроликом или вредкой в главных ролях в руках менее искусных художников все эти идеи никуда бы не привели но большой семьи, основываясь на архивах семафора, имел доступ к эмоциональным кривым фильмов добившихся максимального успеха во всех жанрах и эти фильмы можно было использовать в качестве шаблонов. Выбрав ядро, «Большой семьи» генерировал в черне сценарий, используя выбранные случайным образом элементы из базы собрания классических фильмов, добавляя самые последние тенденции в духе времени, почерпнутые из статистики поисковых запросов в интернете. Затем компьютер по этому сценарию создавал начерно фильм, используя персонажей и диалоги из базы данных, и представлял его для пробного показа. Как правило, первая попытка оказывалась просто отвратительной. Зрители откликались эмоциональными кривыми, которые вели куда угодно, только не туда, куда нужно. Однако большой семьи не унывал. Подтягивание откликов аудитории до желаемых результатов превращалось в проблему оптимизации, а с такими задачами вычислительные машины справляются превосходно. Большой Семи превращал искусство в технологии. Предположим, какой-нибудь десятиминутный отрывок должен был стать кульминацией. Если этого не удавалось добиться герою, спасающему гнездо с детенышами динозавров, Большой Семи заменял его сценой, в которой герой спасал семейство мохнатых протобобров и смотрел, приблизятся ли при следующем просмотре кривые к идеалу или, скажем, шутка, завершающая сцену, должна была настроить зрителей на определенный лад. Если это не удавалось сделать видоизмененные цитаты из классики, компьютер пробовал прикол из поп-культуры, розыгрыш или даже импровизированный музыкальный номер. Многие из подобных альтернатив не пришли бы в голову ни одному режиссеру, но у большого семьи не было никаких предубеждений, Никаких запретов. Он перебирал все варианты и выбирал лучший, основываясь исключительно на результате. Большой семьи лепил актеров, создавал декорации, выбирал ракурсы съемки, изобретал реквизит, оттачивал реплики, сочинял музыку и разрабатывал спецэффекты. Разумеется, все это в цифровом виде. Во всех этих составляющих компьютер видел лишь рычаги для того, чтобы поднимать эмоциональные кривые. Большой семьи не работал со сценариями и раскадровками. Он не задумывался о сюжетных линиях, символике, аллюзиях и прочих терминах, которые можно найти в учебниках по кинематографии. Компьютер не жаловался на то, что ему приходится работать с цифровыми актерами и цифровыми декорациями, поскольку ничего другого не знал. Он просто оценивал каждый пробный показ, выявляя те места, где эмоциональные кривые по-прежнему отклонялись от цели, вносил большие и маленькие изменения и пробовал снова. Большой семьи не думал. У него не было политических симпатий, личных предпочтений и одержимостей, которые он хотел бы любой ценой запихнуть в свои фильмы. На самом деле, Большой Семи был идеальным автором. Единственной его задачей было создать такое же идеальное творение, как и швейцарские часы, которое провело бы зрителя строго по эмоциональной кривой, гарантируя, что он будет плакать и смеяться в нужном месте. И выйдя из кинотеатра, зритель рассыпался бы в похвалах. Единственный вид рекламы, который работает устойчиво и постоянно, преодолевая любые барьеры, которыми отгораживаются от рекламы люди. «Большой Семи» создавал идеальные фильмы. «Ну а чем предстоит заниматься мне?» — спросила София. Поймав себя на том, что у нее колотится сердце и горит лицо, она подумала, есть ли в проекционной кабине камеры видеонаблюдения, следящие за ней. «Чем занимаетесь вы?» Получается так, что творчеством здесь занимается один только Большой Семи». «Ну как же? Вы войдете в состав тестовой зрительской аудитории?» улыбнулся Паладон. «Разве это не очевидно? Мы не можем допустить, чтобы наш секрет раскрылся, а Большому Семи для работы требуются зрители. Вы просто сидите в зале весь день и смотрите фильмы, «Для этой цели можно использовать первых встречных с улицы». «Нет, нельзя», — возразил Паладон. «Да, среди зрителей должны быть непрофессионалы, чтобы мы не отрывались от реальной жизни, но еще больше нам нужны те, кто обладает вкусом. Среди нас есть те, кто обладает обширными знаниями по истории кино, умением сочувствовать, широким эмоциональным диапазоном, тонким взглядом, умением замечать детали. «Большому семи» необходим наш отклик, чтобы избегать банальных штампов и дешевых острот, приторной сентиментальности и выброса фальшивых эмоций. А как вы уже успели выяснить сами, состав зрительской аудитории определяет, насколько хороший фильм сможет создать «Большой семи». Я повторял уже много лет что нам нужно привлекать больше женщин. Лишь проверяя свое мастерство на самых изысканных гурманах, шеф-повар может создать свои лучшие блюда. Чтобы создавать лучшие фильмы в мире, большому семи требуются самые лучшие зрители. А для настоящего художника хороший вкус – самый ценный инструмент. София сидела в полном одиночестве в зале совещаний. «С вами все в порядке?» — засунула в дверь голову секретарша. «Да, просто мне нужно немного побыть одной». Паладон объяснил, что для борьбы с физической усталостью ей будут давать глазные капли и делать массаж лица. Также будут препараты, вызывающие потерю краткосрочной памяти чтобы зрители забывали фильм, который только что видели, и начинали следующий просмотр с чистого листа. Это забвение было необходимо для того, чтобы «Большой Семи» получал точные отклики. Паладон еще много чего сказал, но София больше ничего не запомнила. «Значит, вот каково это. Разлюбить». «Дайте нам знать, в течение двух недель», — сказал Паладон, провожая Софию по длинным коридорам обратно ко входу. София кивнула. Ее внимание привлек рисунок на футболке художественного директора. «Кто это?» «Джон Генри», — сказал Паладон. «Рабочий. В девятнадцатом веке работал на строительстве железной дороги». Когда владельцы компании закупили первые паровые молоты, чтобы заменить ручной труд, Джон Генри вызвал рабочего с паровым молотом на состязание, чтобы узнать, у кого получается быстрее. Он одержал победу? Да, но как только состязание закончилось, Генри умер от физического истощения. Он был последним, кто бросил вызов паровому молоту поскольку с каждым годом машины работали все быстрее и быстрее. София долго смотрела на рисунок, затем отвела взгляд. «Не опускайте руки. Когда-нибудь вы подниметесь на один уровень с лучшими из лучших. Она никогда не сравняется с большим семьей, которые становятся лучше и лучше с каждым годом». Яркое калифорнийское солнце припекало, однако София поежилась. Закрыв глаза, она вспомнила, как маленькой девочкой сидела в темноте кинозала. Тогда она перенеслась в другой мир. В этом был весь смысл великого искусства. Смотреть идеальный фильм — все равно, что прожить целиком чужую жизнь. Настоящий художник. «Сделает все, чтобы притворить в жизни свое видение», — сказал Паладон, «даже если ему придется просто сидеть в темном зале».